Часть восьмая. Морган. Глава 22. Морган потребовалось несколько недель, чтобы выяснить, что за хитрость применил Григорий, чтобы изувечить ее силы. Элегантная работа, мастерская, и, как ни на шутку подозревала Морган, не его собственная заслуга. Сценарий написал кто-то другой, что само по себе было бесполезным. Чтобы сценарий подействовал, «В организме скрывателя должен находиться особый безобидный препарат». Ничего нельзя было поделать со сценарием, который Григорий встроил в ошейник Морган. Однако, что касается невинного сопутствующего лекарства, это было ошибкой. Морган с Аннис одновременно подняли головы, когда в дверь тихо постучали. И Аннис прошептала готово Морган кивнула и женщина поднялась, чтобы распахнуть незапертую дверь. Слуга с кухни принес под нос и молча поставил на стол рядом. «Хорошо. Я умираю с голоду, а этой маленькой девчонке нужен суп. Похоже, она ничего больше не может переваривать», — сказала Аннис. Ее победоносная улыбка и теплое очарование лишили слугу всех сомнений, если те у него вообще имелись. И он улыбнулся в ответ, а потом, вместо того, чтобы поспешить прочь из комнаты, как ему, вероятно, и приказали сделать, начал раскрывать тарелки, демонстрируя Анне с их содержимое. «Чудесно!» — сказала она. «Вы делаете просто чудесную работу! Еда создает ощущение домашнего уюта, как вы наверняка знаете, и я благодарна вам за него!» Она нежно прикоснулась к запястью молодого человека, глянув ему прямо в глаза. «Ты так устал, дорогой мой! Почему бы тебе не присесть на мгновение? Если все получится провернуть без насилия, то должно получиться именно сейчас. И получилось». Слуга без вопросов тихо уселся на стул рядом со столом. Морган с восхищением наблюдала, как Анни сплетет шелковую нерушимую сеть из слов, убаюкивая мужчину и вводя в расслабленное состояние, подобное трансу. Морган знала, что силы Аннис как скрывательницы были невелики, однако в одной области она оказалась непревзойденной. Морган медленно выпрямилась, сев ровно, когда Аннис дала знак рукой, но не подошла. «А теперь, друг мой, скажи...» «В этих блюдах имеются какие-нибудь особенные приправы?» — спросила Аннис. «Да». Голос молодого человека был безэмоциональным, но спокойным. Аннис кивнула Морган. «Все хорошо. Соль, перец, порошок из карри, кардамон. Это в моей порции, да. А в супе моей подруги? Ей добавляют что-нибудь такое, что не добавляют больше никому другому». Ответ был неспешным, но твердым. «Да». «И что же это такое?» «Я не знаю. Это из бутылки, которую нам дали. Это безвредно». На этот раз Аннис покосилась на Морган с напряжением, но голос ее остался таким же тихим и нежным. «Разумеется, нет. Ты бы никогда так не поступил. Никто бы из вас так не поступил». «И кто убедил вас в том, что это безвредно?» «Верховный скрыватель». Молодой человек на этот раз слегка нахмурился, будто бы упоминание самого титула его беспокоило. «Понимаю». «Скажи мне, тебе он нравится?» «Это не имеет значения. Я служу башне и библиотеке». «Да, я это знаю. И это твое достоинство». «Как тебя зовут, молодой человек?» «Фридрих», — сказал он. «Что ж, Фридрих, ты не сделал ничего плохого, выполняя приказы Верховного Скрывателя?» «Конечно, не сделал. Та жидкость, что ты добавляешь, безобидна, как вода. Так что вообще не имеет значения, в какую миску ее добавлять, верно?» «Нет». «Но мне сказали». «Она безобидна, это не важно, не так ли?» «Да, все так». Он перестал хмуриться. «А ты мог бы сделать мне одолжение, мой друг Фридрих?» «Конечно, скрывательница Аннис. Отныне, когда ты будешь брать ту бутылку, ты будешь лить ее содержимое в миску рядом с той, которая предназначается для скрывательницы Морган. Но мне приказано. Жидкость безвредна, помнишь? Так что неважно, в чью еду она попадет». «Ты бы никогда не сделал ничего, что может нам навредить, верно?» «Да», — сказал Фридрих, а потом добавил увереннее. «Да, верно. Тогда отныне ты будешь добавлять жидкость в мою миску. Или, если я ем не то же самое, что скрывательница Морган, то в еду кого-то другого. Звучит ведь отлично, правда?» «Да». «Так и что же ты сделаешь в следующий раз?» «Добавлю жидкость в миску кого-то другого, вашу сначала. Но любого другого, помимо скрывательницы Морган, если вас нет». «Прекрасно. А теперь, Фридрих, я знаю, что у тебя очень тяжелая работа. Я люблю свою работу. Разумеется, любишь. Но иногда надо отдыхать». «Я работаю пять дней из семи», — сказал он. На два дня я покидаю башню и отправляюсь к родителям». «А кто заменяет тебя, когда ты отдыхаешь?» «Миллисон Торп». «Когда в следующий раз она заменит тебя?» «Через два дня». «Что ж, это чудесно», — сказала Аннис, и ее голос вновь стал полон ленивой, неспешной поддержки. «Ты должен ждать с нетерпением своих выходных, Фридрих». Он кивнул, но не ответил. Морган щелкнула пальцами и написала послание на клочке бумаги. Аннис взяла бумажку, прочитала и сказала. «Фридрих, еще кое-что. Когда я скажу волшебное слово, ты забудешь об этой беседе, но будешь поступать так, как мы договорились, и никогда больше не добавишь ту жидкость в еду скрывательницы Морган. Хорошо?» «Хорошо. А когда я скажу волшебное слово, ты встанешь и отправишься выполнять свои обязанности. Ты будешь помнить лишь то, что ты доставил еду, как и должен был. Все понял?» «Да. Хорошо. Слушаешь меня, Фридрих? Волшебное слово? Забудь!» И сразу после этого молодой человек выпрямился, поднялся и направился к двери». С легким благоговением Морган наблюдала, как он уходит. Когда дверь закрылась, она с тем же взглядом посмотрела на Аннис. «Это было невероятно. Когда вы сказали мне, что способны на такое, я, честно говоря, не поверила. Я не знала, что скрыватели могут влиять на разум вот так напрямую, без всяких сценариев и лекарств. Нет, нет». Задача вовсе не в том, чтобы быть скрывателем. Это просто гипноз, который любой способен изучить, если есть мозги и немного таланта. Хотя я уверен, что библиотека старается вытеснить гипнотизеров из легального бизнеса. Их куда проще найти в преступных кругах, чем где бы то ни было еще. Я знаю это как человек, который обладает небольшим талантом, и большим количеством свободного времени. Знаю очень много скрытных и лишь отчасти законных вещей. Спасибо, Аннис. Я не знаю, как...» Аннис махнула рукой. «Прошу. Ты думаешь, я делаю это ради тебя? Чем больше я смогу насолить Григорию, тем больше мне будет нравиться моя жизнь. Керия бы желала того же». Она бы ему голову оторвала за то, что он творит, и я бы его держала. Вот. Она взяла тарелку с ароматным, еще дымящимся рисом с тонкими нотками шафрана и соусом насыщенного красного цвета. «Надеюсь, тебе нравится карри так же, как и мне. Это виндалу из баранины и картофеля». «Прошу прощения за суп», — сказала Морган. Она осторожно попробовала карри и чуть не подавилась, когда язык обожгло будто греческим огнем. «Боже!» «Вкусно, да?» Анни задорно ухмыльнулась. «Еда чемпионов, девочка моя, так и знай. Ешь. Тебе понадобятся силы в будущем». Морган вытерла выступившие на глазах слезы и продолжила есть. После первого обжигающего шока вкус виндалу заставил ее быстро и радостно все заглотить. «Все еще было обжигающе горячо, но можно к этому привыкнуть», — подумала Морган. «Как думаете, скоро наркотик выйдет из моего организма?» «Не уверена. Чертовски умно. Как он отравил тебя в первый раз, так очевидно, а потом продолжил делать это тайком». Полагаю, понадобится хотя бы день. Тебя качали этим достаточно долго, и я бы на твоем месте не спешила, раз ты говоришь, что было достаточно больно, когда в последний раз тебя усыпили во время твоей попытки выразить агрессию. Я могу понять головную боль или тошноту, но заклятия, заточенные на потерю сознания, означают, что тебя могут отправить к медикам. «А насколько мы знаем, медики опоят тебя тем же самым снова». Пугающая, но реалистичная мысль. «Ладно, я денек подожду». Морган прикусила губу. «Вы разговаривали с Наташей насчет дополнительных отслеживающих сценариев в кодексах?» «Да, и она послала меня куда подальше. Не мое дело, работа мне не по зубам и все такое». Анни спожала плечами. «Но мне удалось узнать, что проверку провели еще раз, а это означает, что от тебя ждут попыток связаться с внешним миром. Я бы не стала». «Черт! Джесс был там совсем один, и Морган понятия не имела, какие у него ныне неприятности. Или же что происходило с профессором Вульфом. Как и они не догадывались о положении дел у нее» поняла Морган. «Что это за такой заговор, если они не могли скоординировать усилия? Заговор, обреченный на провал. И именно Морган должна была решить эту проблему, а не Джесс. Если он окажется в достаточно отчаянном положении, то совершит что-нибудь смелое и глупое, а ей нужно было удержать его от подобного, выполнив свою часть работы». Однако ни один из них не рассчитывал на то, что в «Железной башне» прибегнут к наркотикам в попытке ее контролировать. Аннис, однако, была права. Использование своих сил каким-либо образом, который не одобряет Григорий, приведет к тому, что Морган опять охватит парализующие агония, а только лишь одним этим действием она может выдать свои тайные намерения». «А как насчет того, чтобы сделать что-нибудь, для чего не требуется силы?» — поинтересовалась Морган. «Например, попытаться с ним увидеться». Аннис прекрасно понимала, кто подразумевается под ним, и ее бледно-рыжие брови скептично взмыли вверх. «Неразумно», — сказала она. «Кроме того, он не станет с тобой общаться. Он ни с кем не общается». Даже Григорий не может разрушить чары на двери, знаешь ли. Даже Кэрри не могла. А она пыталась? Я не знаю. Но думаю, что, скорее всего, он возвел чары так, что там нужен личный ключ, который был лишь у нее. Она была единственным человеком, которому Искандер полностью доверял а также человеком, который все равно бы вошел, и неважно, есть у нее доступ или нет, если бы только было достаточно времени. Однако она всегда спрашивала разрешения, прежде чем с ним увидеться, и он обычно соглашался. Они любили друг друга, Анни задумалась об этом. Она какое-то время тихо ела суп, а потом отложила ложку и потянулась к стакану с водой. Аннис всегда настороженно относилась к воде, и они знали, что, по крайней мере, вода безопасна. «О, да, отчаянно», — наконец сказала она. Но любовь никогда не бывает такой простой, какой кажется, не так ли, или легкой. По крайней мере, здесь. Понятия не имею, как все устроено снаружи. Они понимали, что любовь была ловушкой, оружием, которые используют против них. Искандер никогда не мечтал находиться здесь, ни дня. И он боролся снова и снова. А потом, когда появился их сын, он перестал бороться. Но то, что Вульфа увели из башни и поместили в приют, полагаю, стало переломным моментом. Любовь не способна излечить все. Она не может починить разбитое сердце. И, думаю, она, в конце концов, их и погубила. Это была душераздирающая, грустная история, которая заставила Морган слегка содрогнуться. Она любила Джесса, или, по крайней мере, думала, что любила. Или же просто-напросто он настолько ею очаровался, что Морган всего лишь приняла это как свою судьбу. Джесс и правда был ей не безразличен до глубины души, Но чем больше времени она проводила вдалеке, тем яснее становился ее рассудок. И тем меньше она верила в то, что была той, в ком Джесс нуждался, или кого желал, или подходил ли он ей самой. Может быть, их история тоже закончится, как и у Скандера и Кэрри. А может, все окажется иначе. Морган закрыла глаза и представила Джесса и он вдруг предстал перед ней очень ярко. Испачканные чернилами пальцы, его тихая странная улыбка, острый ум, с помощью которого он анализировал мир. Внезапные вспышки точно рассчитанной скорости и жестокости, когда те ему требовались. Морган никогда не встречала кого-либо, еще столь мало знавшего о страхе, и порой задумывалась, знал ли он, как страшно ей самой, каждый день. Находиться рядом с Джессом было одновременно ободряюще и пугающе. Она его и правда желала. Мысли о нем заставили вспомнить о том, как его руки прикасались к ее коже, а губы к губам. Любовь никогда не бывает такой простой, какой кажется. Аннис была права на этот счет. И в этот самый момент Морган не могла как следует разобраться в своих чувствах и понять что-то помимо того, что она желала Джесса больше, чем кого-либо другого в своей жизни. Была ли это любовь? Любовь, которая долговечна, она не знала. Да и прямо сейчас это было неважно. Все было неважно. Необходимо лишь связаться со Искандером, причем так, чтобы Григорий не прознала о намерениях Морган. «Вы раздобыли планы?» — спросила Морган, И Анни скивнула, потянулась в потайной карман, который пришила сама в складках своей мантии, и достала оттуда тонкий свернутый лист бумаги. — Пришлось сделать поменьше, — сказала Аннис, — но он достаточно точный. Однако Искандер установил чары во всех направлениях, как ты видишь, я все отметила. Единственный путь, который, насколько мне известно, открыт, проходит через окно. А оно не открывается, и разбить не удастся. А что насчет этого? Морган поставила пустую тарелку обратно на поднос и указала на крошечный квадратик высоко на стене комнаты Искандера. У него были три комнаты, такие же большие, как те, которые ныне занимал Григорий, и, скорее всего, такие же роскошные – спальня, ванная и гостиная. Квадратик был нарисован на стене комнаты, которую мелкий почерк Аннис обозначил как спальню. Слишком мало места, чтобы влез человек, сказала Аннис, и с обеих сторон заслонки. Это вентиляция. Есть еще одна, вот тут. Она указала на ту, что расположена в гостиной на противоположной стене. Но я не представляю, как они могут помочь. — А откуда можно в эту вентиляцию забраться ближе всего? — Нет такого места. Все связаны напрямую с центральным узлом обработки воздуха. Для него тот располагается на двенадцатом этаже. — То есть, теоретически, если мы попадем в узел обработки воздуха, то сможем с ним поговорить, — сказала Морган. — Напрямую, и никто не подслушает. Анни сморгнула и посмотрела на бумагу а затем нахмурилась от какой-то своей мысли. «Это в двух этажах от нас», — сказала она. «И я не уверена, что никто больше не услышит, если ты будешь кричать достаточно громко, чтобы было слышно на другой стороне». «А кто сказал, что придется кричать?» Морган улыбнулась. «Я говорю о том, чтобы бросить вниз резонансный кристалл, а второй связанный с ним компонент оставить себе». Аннис не понимала. «Я изучала гипноз, а не инженерию», — сказала она. «Объясни». «Симпатическая вибрация», — сказала Морган. «На четвертом этаже есть целый департамент скрывателей, которые работают над кристаллами с симпатической связью. Можно в один говорить, а из другого слушать». «Общение на дальних дистанциях? Вы не знали?» «Я не особо обращаю внимание», — призналась Аннис. «Инженеры из отдела «Артефакс» вечно присылают чертежи то одного бессмысленного изобретения, то другого, и лишь малая часть из них и правда работает. Это не моя область». «Все это звучит чокнуто, как по мне». «О, это должно сработать», — сказала Морган. «Все, что нам нужно, — это раздобыть новую пару. Сценарий для их соединения должен быть достаточно простым» как только я узнаю, на какой частоте они будут вибрировать. И как, по-твоему, мы выкрадем подобную штуку? Никак. Мы найдем работающего там скрывателя, который жаждет вырваться из этой железной ловушки, в которой мы застряли, и договоримся с ним. Нет, нет, нет. Мы не можем так делать. Шансы предательства удваиваются с каждым новым человеком, которому ты все рассказываешь. Морган многозначительно, серьезно посмотрела на Аннис, а потом взяла ее за руку. «Аннис», — сказала она, — «я для этого и пришла. Для этого рискнула жизнью и свободой и вошла в башню. Чтобы никого больше не посадили сюда против их воли снова, риски будут всегда, и нам пора уже начать их принимать». Аннис крепче сжала руку Морган в ответ, А потом прохладная, полупрозрачная кожа женщины как будто бы стала еще бледнее. Но затем Анни скивнула. «Ну ладно. Ты захочешь выяснить, кто из того отдела может помочь?» «Захочу. Я напишу список тех, кого следует избегать любой ценой. Почти любой в башне готов выслушать план. Но не забывай». Никто не станет рисковать, если может оказаться в заключении или ранен. Мы все слышали сплетни о восстании и по большей части поддерживаем его в душе. Но убедить нужно наши трусливые тела. Анни сделала глубокий вдох. «Может, я смогу кого-нибудь загипнотизировать, чтобы принесли нам кристаллы?» «Нет». «Я минимизирую «нет».» опять сказала Морган. «Я делаю это, чтобы нас освободить, а не подчинить еще сильнее. Мне не нравится то, что нам пришлось сделать с Фридрихом, но его уже и так использовали. Мы лишь сделали так, чтобы это не было эффективно. Я не стану делать то же самое с сокамерником этого места». Аннис выглядела расстроенной, а еще очень обеспокоенной. «Дорогуша, мне кажется, ты не понимаешь...» сказала она. «Ты родилась вне этих стен, в диком мире. Мы, как птицы, которым ничего помимо клетки неведомо. Мы видим мир через наши окна. Но я боюсь, что, если ты распахнешь двери, мы испугаемся выходить». «Но зато у вас будет выбор». Морган прикоснулась к ошейнику на своей шее. «Свобода не означает, что вы должны уходить. Она означает, что вы выбираете». «Выбор не принимают за вас!» Аннис медленно кивнула. «Ну, хорошо. Я загляну в мастерскую. У меня там точно есть парочка друзей». «Будьте осторожны», — сказала Морган. «Теперь мы идем против Григория. И он уже убил одного скрывателя. Он не станет колебаться, чтобы убить кого-то еще, лишь бы удержать власть». Анни с ней подмигнула. «Я бегаю кругами вокруг этого мелкого говнюка с тех пор, как нам обоим было столько же лет, сколько тебе», — сказала она. «Я скоро вернусь. О, чуть не забыла. Преста аттентьон!» Она ушла, забрав с собой поднос с едой. Морган почувствовала крошечный всплеск энергии, когда прослушивающие сценарии снова активизировались». Ей очень хотелось пойти следом, но она понимала, что Анни справа. Верховный скрыватель следил за ней постоянно, и единственным безопасным местом было это — в комнатах, которые они ежедневно обыскивали на предмет новых проникновений. «Кристаллы стали бы прекрасным способом шпионить за кем-то на расстоянии», — подумала Морган. До этого момента она не помышляла о них, но теперь, задумавшись, задалась вопросом, можно ли будет использовать кристаллы еще раз после того, как они поговорят с Кандером. Если знать, что у Григория на уме, это может оказаться полезным. Аннис не возвращалась несколько часов, из-за чего Морган начала беспокойно расхаживать по комнате но когда та, наконец, появилась, с ней был мужчина примерно ее возраста. На самом-то деле он обнимал Аннис за талию, а когда увидел в комнате Морган, улыбка быстро исчезла с лица. Аннис закрыла дверь. «Селенцио, Морган, это Петр, мой старый-старый друг». Петр был человеком, который старел красиво. Его волосы стали серебристыми, а мужественное лицо хоть и не было никогда миловидным, как показалось Морган, по-прежнему очаровывала Он с любопытством ей кивнул. «Здравствуй», — сказал он. «Здравствуйте, Петр», — ответила она и уселась на свою кровать. Он уставился на нее растерянно, а потом посмотрел на Аннис и сказал. «Простит, дорогая, но я, должно быть, все неправильно понял». Морган догадалась, что Аннис пообещала ему нечто куда более интимное, чем беседу, и пришлось подавлять смущенный смешок. Из всего, о чем Морган не хотелось думать, личная жизнь Аннис была в начале списка. Аннис первая же призналась, что жизнь ее была разнообразной. «Все в порядке», — непринужденно сказала Аннис. «Я ужасно наврала, но если ты будешь терпелив, то я, вполне вероятно, сдержу свои обещания. Садись поудобнее, Петр. Нам нужно кое-что с тобой обсудить». Инстинкты Аннис оказались, как всегда, хороши. Петра, как выяснилось, привезли в железную башню против его воли, когда ему почти исполнилось пятнадцать. И он до сих пор не прекратил попытки найти способ отсюда выбраться. «Ты та, которая сбежала из башни», — сказал он. «Дважды». «Сбежала», — сказала Морган. «Больше, чем дважды на самом деле. Но один раз я вернулась сюда так, что никто не узнал. И в этот раз я снова вернулась по собственной воле». «Григорий говорит, тебя притащили силой». «Еще бы», — кисло сказала Аннис. Она села на собственную кровать и похлопала по месту рядом. «История будет длинной. Короткой, вообще-то», — сказала Морган, когда мужчина опустился рядом с Аннис. «Как сильно вы жаждете выбраться из железной башни? Не просто в качестве беглеца, а в качестве свободного человека, без ошейника, на горле. Иметь полное право приходить и уходить, когда вздумается», — Петр моргнул. Он провел здесь много времени, и на миг Морган испугалась, что этого времени оказалось достаточно, чтобы он забыл того бунтарского злого мальчишку, каким его привели сюда силой. Однако потом он сказал, «Если ты можешь это пообещать, то я буду сражаться, и я далеко не один. Но не обещай того, что не сможешь выполнить. Люди погибнут». «Знаю», — сказала Морган, — «Я обещаю вам, что воплощу свое обещание в реальность. Я здесь для того, чтобы его воплотить». «Ты одна?» — заметил он. «Она не одна», — тихо сказала Аннис. «И ты не первый, с кем мы говорим». Ложь, но маленькая. И, похоже, она убедила Петра в том, что они настроены серьезно. И все же мятежники пробовали и прежде». «Чем вы отличаетесь от всех остальных?» «На нашей стороне будет сильнейший скрыватель в мире», — сказала Морган. «Григорий!» — Петр громко рассмеялся. «Не смешите меня». «Григорий никогда не был сильнейшим», — сказала Аннис. «Керия была на втором месте по силе. Но ты знаешь, кто превзойдет их всех». Петр повернулся и посмотрел на нее с неподдельным изумлением. «Отшельник? Это абсурдно. О нем ничего не слышно со времен смерти Керри. Он и сам, вероятно, мог бы там уже помереть, разве что иду до сих пор принимает». «Он не мертв», — сказала Морган. «Я могу... Полагаю, лучше всего будет сказать, что я могу его чувствовать, как тепло на коже». «Думаю, он тянет время». «До чего?» «До того момента, когда осмелится на настоящую битву», сказала Аннис. «Ты же помнишь, каким он был? Из всех нас он никогда не принимал все как данность, никогда не привыкал. Когда его двери откроются, все изменится. Для начала нам придется уговорить его попробовать», сказала Морган. «И для этого нам нужны вы». Потребовалось полчаса, чтобы убедить Петра в их искренности, но когда он поднялся на ноги, чтобы уйти, он казался другим человеком, сильнее, выше, переполненным решимостью. «А теперь будь осторожен», — предупредила его Аннис. «Я знаю, что ты подвергаешь себя риску, но веди себя как можно осторожнее. Мы не можем позволить себе потерять тебя, мой дорогой». «Я знаю, как все сделать», — сказал он. «Сценарии, которые мы применяем на кристаллах, часто становятся причиной их трещин. Я просто заменю разбитые хорошей парой, никто не заметит. Однако сценарии редко срабатывают, знаете ли. У меня самого процент удач не превышает 40 а я самый удачливый». «Тогда мы сделаем все вместе», — сказала Морган. «Спасибо вам, Петр». «Спасибо, что доверяете нам. Насчет тебя я не знаю». «А ей...» Он рассмеялся и таким точным, будто отрепетированным движением заключил Аннис в своих объятиях и громко поцеловал. Смеясь, они отпустили друг друга, и удовольствие в глазах Петра сверкало, как огонь. «Ее я знаю и доверяю. Я вернусь. Минутку». — сказала Анниса, растрепала ему волосы, а потом и одежду. — Никто не поверит, что ты был здесь, если вернешься таким аккуратным. Он посмеялся и поцеловал ее снова, а потом ушел, шагая, как целеустремленный человек. — Вам не обязательно было э -э, обещать ему? — неловко начала Морган. Аннис закатила глаза. — «Деточка, я хозяйка своего тела. В башне всем известно, что я наслаждаюсь удовольствием, какое могу найти. Ты не подвергаешь сомнениям мою честь или что бы там ни было еще. Мы с Петром давно заключили маленькую веселую сделку. Вы его любите? Нет. По крайней мере, не так, как ты, скорее всего, предполагаешь». «Керия и Искандер, вот у них была такая любовь. А я? Я ее так и не нашла, да и не чувствую нужды». Взгляд Анни сказался слишком уж внимательным. «В башне мы никогда не могли позволить себе такую роскошь, как свадьбу или женитьбу, или возможность вместе состариться. Полагаю, приходится решить для себя, чем является для тебя жизнь без них». «Меня вполне устраивает то, что есть». «Они кардинально отличались в этом вопросе», — решила Морган. Но не могла не признать, что Анни кажется очень даже довольной своей жизнью здесь. Однако она в то же самое время и вполне готова всем рискнуть. Петр оказался человеком слова. Он вернулся к их двери через два часа и принес два небольших кварцевых кристалла. «Пока не настроены», — сказал он и протянул письменный сценарий Морган. «Это формула. Мы все продолжаем с ней возиться, но кристаллы всегда немного с изъянами, отчего невозможно узнать, как энергия потечет через них. По статистике, один из них через раз трескается». Морган переписала сценарий, сделав маленькую поправку. И Петр установил кристаллы, сделал глубокий вдох и вытянул руки, коснувшись обоих. Морган положила пальцы поверх его рук, и вместе они медленно направили энергию в кристаллы. Петр был силен, однако он так и не развил над своей силой полный контроль, с каким сама Морган родилась. Поэтому она направила и разгладила энергию, которой он пропитал каждый символ в сценарии. Энергия замерцала в кристаллах синхронными вспышками, которые наполнили воздух вокруг запахом гари и странным жужжанием. Когда Морган открыла глаза и убрала руки, то увидела, что оба кристалла остались целы. И оба бледно сияли вдоль мутных линий разлома внутри. «Что ты сделала?» — спросил Петр. «Я ни разу не видел, чтобы кристаллы так идеально синхронизировались» даже самые удачные пары. «Вы никогда не думали о трещинах и изъянах внутри кристаллов как об особенностях, а не недостатках», — сказала Морган. «Вы соединяете две разные вещи вместе, а у каждой разный вес, разные особенности, разные грани, но глубоко внутри они одинаковые. Не думайте о внешнем, думайте о внутреннем». Петр внимательно, задумчиво на нее посмотрел, а потом кивнул. «Думаю, я тебя понял, но не уверен, что справился бы так же без тебя». Его глаза расширились. «Ты плохо выглядишь, детка». Она и чувствовала себя плохо. Дело было не в наркотике, все еще циркулирующем в ее организме. Тот действовал и реагировал по-особенному. Нет, она только что потратила слишком много энергии, которую ее тело больше не способно было восстанавливать так же, как тело Петра. Наркотик и ошейник не лишили ее сознания, потому что ее действия были вовсе не агрессивными. Однако в то же самое время ее собственное тело ее наказывало. Морган ощутила пустую тьму внутри себя, а еще нарастающее отчаяние. «Я пуста. Мне нужно... мне нужно топливо, но не еда, не ни отдых, ничего столь невинного». Она протянула руку Аннис и заметила бледные темные линии, появляющиеся под своей кожей. «Отведи меня», — сказала она, — «в сад, потому что другие альтернативы были невозможны. Она никогда прежде не тянулась мыслями так далеко» а стены железной башни заглушали ее способности снаружи. Будь она во внешнем мире, то могла бы взять помаленьку из разных существ вокруг себя, и никто бы не пострадал. Но здесь мало до чего она могла дотянуться, чтобы опустошить. И все бы заметили. Аннис быстро вывела ее из комнаты и подвела к подъемной коморке, которая вела их наверх, этаж за этажом, мимо комнаты, в которой Морган однажды бывала, мимо этажей, где сидели под стражей ее друзья. Проезжая мимо, Морган ощущала, как ее захлестывает темная волна жажды, но все, что она могла сделать, это больше не прикасаться к руке Аннис. Вместо этого Морган вжалась в угол, дрожа, а когда дверцы, наконец, распахнулись, Она бросилась наружу, в густые заросли оранжереи. Там были люди. «Нет, нет, нет!» Пошатываясь, она поспешила в отдаленный закуток, скрытый за папоротником и цветущими кустарниками, и опустилась на землю. Земля уходила глубоко, и когда Морган моргнула, то увидела, как жизнь пульсирует по стеблям цветов, растениям, листьям и корням. «Отойдите!» — сказала она Аннис. — Уйдите! Аннис вздрогнула и отошла. И Морган больше не могла контролировать свою жажду. Она запустила пальцы в рыхлую черную почву и убила. Цветы вокруг завяли первыми. Их цвета потускнели. Однако Морган не смогла остановиться на этом. Она вытянула жизни стеблей, листьев, корней внизу потом из одного густого куста, и еще одного, и из ивы. Черви поспешили на поверхность, и Морган вырвала жизнь и из их извивающихся тел. Она слышала, как Аннис в ужасе охнула и приказала Морган остановиться, остановиться, пока не стало слишком поздно, и каким-то образом, собрав все свои силы, Морган вытащила руки из теперь уже мертвой земли и отползла. Засохшие ветки затрещали, засохшие и обезвоженные. Отмершие лепестки и листья посыпались вниз. Морган моргнула, прогоняя слезы облегчения, гнева и страха, и увидела, что натворила. Часть сада в радиусе трех метров вокруг нее потемнела и пожухла. Здесь больше никогда ничего не вырастет. Аннис отошла от Морган и прижала руки к губам, когда Морган неуверенно поднялась. В ее бледно-голубых глазах блестели слезы. — Что ты такое? — спросила Аннис. Ее голос был едва различимым шепотом. — Я не знаю, — сказала Морган и не соврала. — Надеюсь, Искандер мне скажет.